Глава шестая В сказке достаточно потереть горлышко кувшина, чтобы выпустить Джина. Но Алик давно вышел из сказочного возраста, загрубил его кувшин. Март уже минут десять чем только не натирает, а Джин и не думает выходить. Алик мог бы поднапрячься, но вдруг швы разойдутся. Рана пустяковая, всего пару дней в больнице провел и на свободу. Врач сказал, бегать можно, через недельку. Про секс ничего не сказал, но раз уж он заглянул к Марте, почему бы не совместить приятное с полезным? Совместил. Кушин вдруг вздрогнул, горлышко разверзлось, Джин рванул наружу, но Марта его поймала. «А желание?» — засмеялся он. «Желание загадать?» — спросила она. «Загадать можешь, а кто исполнять будет?» «Тебе не угодишь», — фыркнула проститутка. «А ты жениху своему пожалуйся!» — усмехнулся алек Миша на ее горизонте появился недавно. С приисков откуда-то вернулся, квартиру купил, машину, невесту присмотрел. В борделе. Думали, прикалывается пацан, а у него реально крыша съехала, ценного клиента завалил. Лосенков на красоток денег не жалел, хотя и пытался сэкономить. Алик знал как минимум об одном таком случае. «Жених на Колыму возвращается, не знаю, что там он будет мыть». Смахнув с кресла халат, Марта повернула спиной, а вид сзади у нее ничуть не хуже, чем анфас. Спина красивая, ни одной лишней жиринки в боках, мышцы и переливаются, ножки длинные, икры точеные, лодыжки тонкие. «Стоять!» — скомандовал Алик. Алик обожал командовать проститутками, чувствовать себя властителем продажной красоты. А этой красоты у него целая оранжерея. И каждый цветок навес золота. Одна только Марта штук сто чистой зеленой прибыли принесла, да и сама не кисло заработала. «Стою!» — она вскинула голову и закатила глаза, выражая легкую степень недовольства. «Хатка у тебя ничего, мне нравится!» «Мне тоже!» — надевая халат, буркнула Марта. Она работала в борделе, спросом пользовалась, по ночам не высыпалась, но все равно умудрялась в свободное от вахты время принимать клиентов у себя дома и отстегивала процент с каждой такой встречи. А Олег строго следил за этим. С учетом у него строго, на этом, в общем-то, все и держится. а «Знаешь, как завода платят, когда счетчика нет? По среднему значению за последние полгода». «Когда у тебя самый прибыльный период был?» — ухмыльнулся он. «Эй, не в этом периоде Миша мешал». «Ну, хочешь, каждый день ко мне приходи?» Марта села на пол к нему в ноги, обняла его колени и преданной собакой посмотрела ему в глаза. «Будешь работать со мной бесплатно?» — предупредил Олег. В общем-то, он заглянул к Марте, чтобы обговорить с ней один интересный вопрос. Информация прошла, что Лысенков не просто землю под поселок приобрел, аренда под строительство, последующий выкуп участков за 20% от стоимости, и это при том, что отец Алика, мэр города, такие преимущества даром пропадают. «Давай, Колись, как твой Рома с народной собственностью химичал? Через кого землю под аренду брал?» «Я откуда знаю?» «Кто к нему приходил? С кем он общался?» Я приходила один раз, там у него сплошной ужас, никаких условий, тазик вместо душа. Я ему так и сказала, когда уезжала, мол, пропади ты пропадом, и он действительно пропал. — Так сказала? — Хочешь, тебе скажу? — Идиотка, оттолкнул ее от себя, Алик. — Да не знаю я ничего, если бы знала, сказала, зачем мне скрывать? Ну вообще-то звонил ему какой-то лапать но это еще раньше было, я его в номерах принимала. Он очень обрадовался и сказал, — О, лапать чего так долго не звонил? Потом на балкон вышел, быстро вернулся, ручку попросил, бумагу. Я ему из блокнота вырвал, и он записал. Что записал? Ну, номер телефона адвоката по земельным вопросам. Я слышала, как они разговаривали. Номер телефона? А он мне что, показывал? Что слышала, то и сказала. По земельным вопросам адвокат. Ну да, у него там выходы на какого-то судью. лапать этот еще сказал, чтобы Рома на него не ссылался. И кто этот лапать Понятия не имею. «Это для Рома он лапать, а для тебя какой-нибудь хрен собачий. Может, он подъезжал к тебе, но вроде как Рома порекомендовал», — допытывался Алик. «Рома меня?» — с чисто женской обидой воскликнула Марта. «Может, был какой-то лаптев?» «Я что, паспорту людей спрашиваю? Иногда, конечно, смотрю, вдруг маньяк какой-то. Но не было никакого лаптева?» «Ну, не было и не было», — зевнул Алик. «Действительно, какая разница, через кого лысенков прокручивал свою аферу?» «Зачем Алику кто-то, если есть родной отец? Надо всего лишь поговорить с ним и предложить ему сделку». Алик оставляет в покое Лену, а отец помогает ему прибрать к рукам надел покойного покойного а чего добру пропадать?» Бурбуль разбудил ровно в шесть. Уверенный бескомпромиссно стащил одеяло, по всей длине растянув его по полу. «Черт бы тебя!» — пробормотал Артем. В Новогорске дом у него тонко подстроен под хозяина. Можно дистанционно открыть дверь и выпустить пса погулять. И во дворе у него все предусмотрено. Как бы не хотел пес на улицу, сбежать не получится. А здесь Артем не рисковал. Самому пришлось выводить собаку во двор. Не сразу, правда. Сначала размялся, умылся, побрился, даже позавтракал. И оделся так, чтобы сразу же сесть в машину, загнав собаку в дом. Выйдя во двор, уже с крыльца увидел Киру, прогуливающую по улице свою пуську на поводке. На него даже не глянула, как будто и не заметила. Зато собачонка тявкнула. Но не на Артема. Ее внимание привлек Бурбуль. Поводок резко натянулся. Пришлось спускаться, открывать калитку. Артем не боялся, что Бурбуль набросится на крошку. И Кира не схватила песика, не прижала к груди. Вчера, да, она испугалась, когда Бурбуль бросился к ним, но переживала напрасно. И сейчас Пуська города встала в позу, позволив обнюхать себя спереди, а затем важно засеменила непонятно куда, увлекая за собой ошалевшего от скуки кавалера. «А почему не к реке?» — спросил Артем. «Вчера не прогуливались по Москворецкой, набережной в бетоне, пристань с кафе, сейчас уже светло, а по ночам горят фонари». «Да ветер холодный с реки», — поежилась Кира, но к реке все же повернула. Пуська с важным видом обогнала ее и кокетливо вильнула крупом, заигрывая с кавалером. Но бурбуль сам вырвался вперед, поводок натянулся, и пес потянул хозяина к реке. «Чего это он?» – выражая удивление, спросил Артем. «След преступника учуял. Вы ведь тоже не можете без этого?» – усмехнулась Кира. «Без чего?» «Преступников ищите. Там, где их нет!» Артем промолчал. «Если он второй раз выгуливает вместе с Кирой собаку, это не значит, что ему можно выставлять претензии». Или отец напрямую ей что-то рассказал, или она слышала его разговор с матерью. В любом случае, язык нужно держать за зубами. О погоде можно говорить, об астрологическом прогнозе на день, о желудочных коликах любимой собачки, о чем угодно, но только не о работе человека, которого она толком не знала. Хотя, может, и хотела знать. Не зря же решила с утра прогуляться перед его домом. «Извините, если я вас обидела». «Да ничего». «Просто за отца переживаю. Этот Лысенков проходу мне не давал. Странный он какой-то. А это правда, что он с проститутками таскался?» Артем усмехнулся. «Обычно таскаются проститутки, но в данном случае Кира права». Бурбуль, не притормаживая, выскочил на газон между бетонной набережной и улицей вдоль реки. Снег сошел совсем недавно, и то не везде. Трава прошлогодняя, жидкая, хлюпающая после дождя. Молодая травка в зачаточном состоянии. «Боль!» — позвал Артем собаку. Бурбуль остановился, сел, стыдливо скосив взгляд. Но вдруг дернулся из силы, потащил Артема к бетонке и остановился у самого провала перед линией бордюра, за которой начинался тротуар. А провал явно незапланированного происхождения. Что-то не так при строительстве сделали. Земля осыпалась, образовав глубокую канаву, в которой мог утонуть человек. Но воды здесь не было, только наледь на дне, оставшаяся от снега боль Артем потянул поводок. Но пес не сдавался, с ожесточением рыл передними лапами. Из провала лишь слегка тянуло тухлятины, а когда из наледи вылетел, разламывая на мелкие части большой кусок, пахнуло мертвечиной Вонь разлагающейся человеческой плоти ни с чем не перепутаешь. Да и видно уже, что под снежной ледяным покрывалом лежит что-то темное и объемное. Скорее всего, мертвый человек. На профессиональном жаргоне «подснежник» боль молодец! Отличная работа!» — громко сказал Артем. Пес, казалось, только этого и ждал. С гордостью за себя глянул на хозяина и выскочил из пролома, оттолкнувшись от трупа. Артем определил конфигурацию тела и спрыгнул в заледенелый снег, проломив довольно толстую корку. А снега много. Видно, преступники не жалели сил, утаптывая его. Много набросали. Крепко утоптали. Все вокруг тает, а здесь все еще огромный сугроб. Артем рукой разрыл снег примерно там, где должна была находиться голова покойника. Сначала откопал меховую шапку, а затем добрался до уха под ней. Причем шапка не надета была на голову, а просто лежала на ней, собранная и слипшаяся в лепешку. Мужчина лежал на боку. Артем отобрал кусок наледи, обнажив боковую часть лица. Длинный острый нос, впалые щеки, оскаленный в посмертной гримасе рот. Холод тормозил разложение плоти, но не останавливал его. Лицо синее, можно сказать, сплошное трупное пятно со струпьями. Одним словом, картина не для слабонервных. Из провала ему помог выбраться Бурбуль, взял на буксир и вытянул. Но и Кира протянула ему руку, правда, сразу же отдернула, поняв, кого они с Булем откопали. Правда, она справилась с собой. Снова протянула к Артему руку, но к этому времени он уже твердо стоял на ногах. «Я уже на службе», — сказал он, доставая телефон. «А ты давай домой». «Да рано еще!» — мотнула головой Кира. От волнения и нервной встряски ее зазнобило. Она даже клацнула зубами. Домой ей, конечно, нужно, и чем скорее, тем лучше. Но Артем позвонил в отдел, вызвал наряд и группу, а она все стояла и смотрела вниз, вернее, заставляла себя смотреть. Пуська облизнула ей подбородок, но Кира этого даже не заметила. «Узнала?» — спросил Артем, кладя телефон обратно в карман. «Кого узнала?» — встрепенулась Кира. «Покойника». «А его можно узнать?» «Если знала, можно». «Значит, не знала. А вы что, меня в чем-то подозреваете?» «Почему я должен тебя подозревать?» «Ну, это же я про след преступника сказала». «В шутку сказала. И не факт, что преступник был. Может, человек просто замерз, шел пьяный и свалился в канаву. Обычное дело, ничего такого, так что не надо здесь стоять. Домой давай, замерзла уже». Не хочу домой и не замерзла. более домой отведешь?» Артем достал ключи от дома. «А сами не можете?» «Там термос на кухне стоит, синий. Растворимый кофе в шкафу. Приготовишь?» э ну хорошо». Кира почему-то не думала об отце, которого Артем запросто мог заподозрить в убийстве. 68-й дом был вторым с конца Садовой улицы, до набережной всего ничего, даже за угол сворачивать не надо. Садовая по прямой выходила на место возможного преступления. А Кудряшов, хоть не взрачный на вид, а крутого нрава, мог убить кого-нибудь сгоряча. Кира вела собак, но артём недолго оставался в одиночестве. Подъехал наряд ряд патрульно-постовой службы. Он велел оградить место преступления и взяться за работу. Тело покойного нужно было очистить от наледи. Труп пролежал под снегом месяца два-три. Свежих следов преступника здесь точно нет. Патрульные мысли наплевались, спускаясь в пролом, не хотелось им возиться с мёрзлой мертвечиной но подполковник Малахов не позволял расслабиться, буквально стоял над душой, и труп очистили быстро. К этому времени вернулась Кира, принесла термос с кофе, напоила всех, в том числе и подъехавшего Груздева. «Подснежник?» — спросил Вадим, останавливаясь на краю провала. Труп лежал на боку в неестественной позе, сплющенная шапка уже свалилась с головы, лежала рядом ни куртки на трупе, ни пальто, один только свитер и джинсы. И обуви нет, черные носки в грязи. В ногах лежала двухпудовая гиря, просто валялась, ни веревки, ни цепи. Одно это уже говорило о том, что человека убили, а от тела собирались избавиться. На шее явно выраженная стронгуляционная борозда, даже груздив со своей высоты, мог увидеть след. — Ага, число четное, а все равно к покойнику, — усмехнулся Артем. — Ты нашел. «Нет, Бурбуль мой сходил по нужде. Но хоть не скажут, что наш труп в смысле, после нашего появления появился». «Ну да», — усмехнулся Малахов. «Уже говорят, что с появлением варягов встряхнулось болото, статистики преступлений. То не было ничего, то вдруг похищение, сначала покушение, а затем и убийство. Ладно, Лосенкова убили, а то, что жена мэра руку на своего пасынка подняла, и этого подснежника могут приписать Артему». Он же раскопал труп, а вместе с тем убийство. Впрочем, ему все равно. «Похоже, задушили гражданина», — расследовая покойника, сказал Груздев. «Причем где-то в доме», — заметил Артем. «Без куртки вынесли, без обуви. Утопить хотели, гирю взяли». «Река здесь замерзает, да и мелко». «Ну, проруб вырубить легче, чем яму выкопать. Может, и ледоруб с собой взяли. А кто-то сказал, что мелко, труп не утопить. Кто-то местный мог сказать». За спиной послышались шаги, Кто-то тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, подходил к ним. Малахов обернулся и увидел Щеколдина. Майор подошел, молча полез в карман за сигаретами. «То есть в доме были не местные?» — уточнил Груздев, настороженно глянув на Щеколдина. «Может, в доме, может, в притоне, может, малина какая-то», — щелкнул зажигалкой, сказал майор. «Я же говорил, что в феврале подпольное казино на Москворецкой закрыли. Дом 42, отсюда видно». Он показал на большой двухэтажный дом подгнутой крышей из мягкой черепицы. Красивый дом, кирпичный забор, откатные ворота, сигнальная лампа на опорном столбе и видеокамера кругового обзора на фонарном столбе. По наводке накрыли или как? Так, шепнули на ухо, что на Москворецкой есть дом, где картежники собираются. В каком именно, неизвестно, но точно на Москворецкой. «А здесь только один дом, который под гостиницу сдают. Летом спрос есть, а зимой не очень. Вот хозяин и сдал дом. Не буду утверждать, что Алику, его имя в протокол не попало. Там действительно играли, но только в карты. Ни рулетки, ни крупье. И на картах крупье не было. То есть был представитель казино, но затерянный в массе игроков. Со стороны выглядело, что люди просто собирались, просто играли, и никакой тебе организованной преступности. Но на самом деле дилер был». Лёва Бубенцов был, но он сказал, что пришёл всего лишь поиграть. В общем, выкрутился. Но казино мы закрыли. И как выглядел этот Лёва? Белый верх, чёрный низ, галстук бабочка? Да нет, обычный прикид, чтобы из толпы не выделяться. Малахов кивнул, слушая майора. Перед ним в яме действительно мог лежать организатор нелегального казино. Знал он, как мухлюют дилеры, специально сдают карты так, чтобы клиент постоянно проигрывал в пользу казино а клиенты далеко не всегда законопослушные граждане. И ножом пырнуть могут, и удавку на шею, но скорее ударят ножом. Сгоряча удавка обычно не накидывают. Удавка — оружие подготавливаемого убийства, так что версия с дилером не совсем подходит, хотя все возможно. «Личность покойного установили?» — запоздало поинтересовался Груздев. «Верхние карманы пустые, нижние пока не трогали, тело переворачивать надо». «Да и не будет ничего, если труп сбрасывать несли». «Подчистить могли», — согласился Щеколдин. На перекресток выехал микроавтобус следственно-оперативной группы. «Думаю, тут без нас обойдутся», — глянув на Груздева, сказал Малахов. «А мы бы сорок вторым домом занялись или Лёвой Бубенцовым». «Можно прямо сейчас к нему отправиться», — добавил Щеколдин. Из машины вышли полицейский дознаватель, судмедэксперт и тяжмаш со своим чемоданом. Следственный комитет пока своего представителя не прислал, вдруг труп вовсе не криминальный. Хотя Артем уже вносил уточнение после того, как отзвонился по происшествию. И еще Груздев увидел майора Слонова, прибывшего с группой. Толковый парень, открытый, коммуникабельный, спортивный, подтянутый, всегда в отличной форме и хорошем настроении, он запросто мог заменить Щеколдина. В общем-то Слонов и возглавлял чисто уголовный розыск должность у Щеколдина такая же объемная, как и его обязанности, заместитель начальника полиции по оперативной работе, плюс начальник отделения уголовного розыска, но ему также подчинялась и экономическая безопасность, и противодействие обороту наркотиков, и даже кинологическая служба. В общем, Слонов на месте, Щеколдину можно отпустить, раз уж ему не терпится поработать в поле.